Голова 54. Когда за полтора часа до полуночи, на исходе дня 24 июня, войска второй ударной бросились в последнюю атаку, никто не подозревал, что военная судьба оставила армии для существования только одну ночь. Едва началось движение колонн по узкоколейке на стильной дороге и жердевке, противник открыл бешеную артиллерийскую стрельбу. Одновременно в тылы бригады, дивизии проникли группы автоматчиков. Они пытались вызвать панику среди ускользнувших из ловушки красноармейцев и командиров, сеяли неразбериху, стремились сорвать управление войсками. И до известной степени им это удавалось. Поддержала выход второй ударной артиллерии 52-59 армии генералов Яковлева и Корошкова. На помощь окруженцам двинулась от мясного бора. 29-я танковая бригада с десантниками на броне. Мерецков приказал поднять в воздух всю маломощную авиацию фронта. Поначалу шло так, как было задумано. Но ураганный огонь противника, сплошная стена разрывов в долине смерти нарушили темп движения войск. В надежде на то, что стрельба со временем ослабеет, группы бойцов и целые подразделения останавливались, залегали в воронки, отходили в стороны от намеченных маршрутов. Никто, к сожалению, не внушил каждому бойцу, что спасение лишь в непрерывности движения. Именно последний рывок сквозь огонь выводил их из коридора, каждый метр которого был пристрелен врагами. Да и как объявишь каждому, что, войдя в смертельный огонь, ты выйдешь из него живым? Такое решение, где был только чет или нечет, принимали теперь в одиночку. И не было времени что-то переиначить, поправить, остановить для альтернативного хода. Возникла возможность выбора – либо туда, где ждет тебя неминуемая смерть, либо подождать немного, а вось надоест противнику тратить металл и взрывчатку, сделает он для тебя передышку, и тут мы и прошмыгнем к своим. Одни упрямо шли в огонь, другие залегли, выжидая, так и нарушилось управление войсками. Авангард 46 и 302-й дивизий преодолел Долину Смерти – И упрямо рвался к мясному бору. За ним двигались разрозненные группы из других подразделений. Теряя товарища, обрастая новыми ранеными, которым помогали идти вперед через ямы, заполненные болотной водой воронки, к утру 25 июня эти герои, умирающие от голода, одетые в зимнее обмундирование, стали выходить к переднему краю русской обороны. В долине смерти остались лишь мертвые до да тех, кто прятался еще по обе стороны узкоколейки и других дорог, отполз в лес, пережидая ошеломляющую артиллерийскую стрельбу. А западнее адского коридора оставались окруженными те войска, которые до последнего часа прикрывали отход армии. Это были 92-я дивизия полковника Ларичева и 327-я, которой командовал генерал-майор Антюфеев. С ними была 23-я стрелковая бригада. Остались в тылу врага эти дивизии, которые действовали по южному и северному фасу горловины – 259-я дивизия подполковника Лаврова, 267-я полковника Потапова, 19-я гвардейская полковника Буланова и 305-я, который с 6 июня командовал полковник Тарасов. Дивизии, оборонявший коридор, принадлежали другим армиям, но с 1 июня находились в оперативном подчинении у второй ударной армии и были обречены разделить ее судьбу. Офицеры, командиры, комиссары, политруки и солдаты. Второй ударной, 59 и 52 армии. Ваше положение становится безнадежным. Напрасны ваши бессмысленные попытки прорвать кольцо окружающих вас германских войск. Продовольствие и боеприпасы ваши приближаются к концу. Подвозы поступают неравномерно и в скором времени совершенно прекратятся. Этим самым вы идете на верную смерть. Поэтому переходите к нам. Только таким путем вы сможете избежать угрожающей вам неминуемой гибели. С пленными мы обращаемся справедливо и хорошо. Перебежчики же, переходящие к нам добровольно, будь то офицеры, командиры, комиссары, политруки или солдаты, получат у нас особенно хороший приют и увеличенный паек. Сообщения вашей пропаганды, якобы все пленные перебежчики без различия и чина партийной принадлежности, нами расстреливаются, гнусная ложь и подлость. Вы можете без пропуска перейти к нам, крича при приближении к нашим линиям, штыки в землю. Пропуск. Предъявитель всего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов, оставляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону германских вооруженных сил. Он может перейти без этого пропуска, крича при подходе к немецким линиям «штыки в землю». Немецкие офицеры и солдаты окажут переходящему хороший прием, накормят его и устроят на работу. Перевод на немецкий язык смотри рядом. Пропуск действителен для солдат, офицеров и командиров, а также для комиссаров и политруков. Комиссару Зуеву нравилось бывать у Соболя. Уважительно относился он к командиру полка, воевавшему в этих местах с осени прошлого года. Иван Соболь был грамотным командиром, руководил полком, столком, красноармейцев, берег. К таким людям Зуев чувствовал особое расположение. В майские трудные дни Иван Васильевич дважды побывал у Соболя. Не только беседовал в штабе с командным составом, но ходил на передний край, толковал там с бойцами. Соболю приятно было от того, что высокое начальство не забывает и весьма беспокойно. Сплошной обороны у полка не было, резервами командир тоже не обладал, Немецкие автоматчики шныряли по тылам, могли устроить засаду на члена военного совета. К счастью, все обошлось. 24 мая полк, которым командовал Иван Дорофеевич Соболь, получил приказ отойти к Финеву лугу сдерживая при этом натиск противника. 28 мая Соболь подошел к Финеву лугу и угодил под огонь той части, которую должен был сменить. Ее командование не предупредили загодя о замене, и оно приняло Соболевцев за наступающих немцев. Постреляли друг в друга, слава богу, никого в этот раз не убили. Тут и узнал Иван Соболь, что их дивизия выводится в резерв командования армии и должна сосредоточиться напротив коридора, ведущего в долину смерти, а его полк будет наступать вдоль узкоколейки. К этому времени немцы закрыли коридор и в первых числах июня дивизия начала изготавливаться к атаке в направлении мясного бора. Как и повсюду, в дивизии не было продовольствия, не хватало патронов, артиллеристы не имели ни одного снаряда. Они закопали пушки, части утопили в болоте, а сами разбрелись по стрелковым полкам. Две недели подряд гремели бои. Огневая подготовка перед атакой сводилась к слабой из-за острой нехватки патронов ружейной и пулеметной стрельбе. Такая стрельба была для вооруженных до зубов немцев, что слону дробина. Наши несли огромные потери в живой силе, а успеха их яростные наскоки не приносили. 19 июня на позиции 176-го полка прорвался с востока танк Т-34, командовал им капитан Комбат, фамилию его Соболь не запомнил, из 7-й танковой бригады. Машину Комбат потерял, пробиваясь через долину смерти, одному ему только и повезло. Соболь дал танкисту связного и отправил в штаб армии он стоял теперь неподалеку. Больше этого капитана Иван Дорофеевич не видел. В день первой годовщины войны после тяжелого ночного боя полк Соболя прорвал на рассвете оборону противника вдоль узкокалейки. Образовался коридор до 500 метров шириной, он насквозь простреливался немцами из пулеметов и автоматов, про артиллерию и говорить не приходилось. Вот по нему и пошли больные и раненые местные жители с ребятишками». «Разрешите мне выйти со штабом из окружения», – обратился Соболь к комдиву Черному. «На той стороне я разверну полк, организуя оборону флангов прорыва». «Нечего тебе там делать», – резко ответил Черный. «Находись при мне. Будет приказ отправляться в прорыв штабу дивизии, тогда пойдешь вместе с нами». «Но ведь войско без командира не войско», – возразил Иван Дорофеевич. «Бойцы мои и командиры, которые прорвались к своим, измучены до предела». Непрерывные бои, голод, усталость. Они могут не удержаться от соблазна уйти с ранеными на восток, оставят фланги коридора без прикрытия. Остановить же их некому. Я со штабом нахожусь здесь, а полк мой там, в долине смерти». «Много разговариваешь, Соболь», – равнодушным вялым голосом произнес Черный. Он выдержал паузу и вдруг рявкнул: «Исполнять приказ!» «Есть!» – ответил Соболь. «А что оставалось делать?» Разве утешится на исходе того дня тем, что оказался прав? Ровно в 16 часов противник открыл ураганный артиллерийский минометный огонь по коридору. В воздухе постоянно висело до сотни бомбардировщиков Люфтваффе. Их было так много, что на глазах Соболя один юнкерс, заходя на метания, сбросил смертельный груз на свой же летевший ниже самолет, не успевший сойти с боевого курса. Нижний Юнкерс разлетелся в куски, и это несколько подняло дух у наблюдавших. Но что такое гибель одного пирата, когда в адском коридоре тоннами сбрасываемой с неба взрывчатки уничтожалось все живое? Сопротивляться в долине смерти было уже некому, и немцы ликвидировали прорыв. Иван Соболь остался без полка. Он доложил об этом Черному. «Сдай участок соседнему полку, а сам явись со штабом на мой КП» распорядился комдив. Так Иван Дорофеевич и сделал. А через два дня Черный передал ему приказ генерала Власова из тыловых частей сформировать новый полк и вечером возобновить наступление на прежнем месте вдоль насыпи узкоколейной дороги. Тыловики сгрудились в одном месте, искать их не приходилось, но строевых командиров было мало, и Соболь назначил командирами батальонов и рот собственных штабистов и начальников служб. К 20 часам Соболь вместе с комиссаром полка Потаповым лесными тропами, места эти он знал хорошо, вывел сформированный полк на исходные позиции у реки Глушица. Наставив ротных командиров и комбатов, Соболь ждал темноты. Атака готовилась без огневой подготовки, и комполка надеялся, что хоть ночь сослужит им верную службу. Но пришельцы ждать темноты не захотели. Враг предпринял наступление с запада, Сдавливая сократившийся, как шагреневая кожа, мешок с другой стороны. И тогда, через боевые порядки полка Соболя, на восток устремились толпы обезумевших людей. Ими двигало только одно стремление выйти из окружения любой ценой. Толпы бросились на немецкую оборону. Ярость их порыва была такова, что устрашенные небывалым напором почти безоружных людей немцы бросали позиции и отступали. Тогда-то в эту последнюю ночь и удалось выйти из кольца тем, кто не останавливался ни на минуту, хотя и шел по трупам товарищей. Было еще светло, да и в это время здесь никогда ночью особенно не темнеет, когда около 22 часов в небольшой и тесный блиндаж Соболя вдруг ввалился бригадный комиссар Лебедев. Тяжело дыша, вытирая рукавом мокрое лицо то ли от пота, то ли попал в яму с водой, да и форма на нем была вся в болотной грязи и тине. Соболь выждал, пока комиссар отдышался, и доложил как положено. Ждет приказа на атаку. «Атака – это хорошо, майор», – сказал Николай Алексеевич. «Вижу, что к ней вы готовы. Вашему полку ставится особая задача. За вами следом будет двигаться военный совет армии. Мы хотим уже соединиться с твоим штабом, майор, но только вот на подходе к позициям встретились сильный заградительный огонь противника. Как видишь, только я сумел прорваться к тебе». «Огонь скоро стихнет, товарищ бригадный комиссар», сказал Соболь, но уверенности в голосе его не было. «Советую находиться здесь, до подхода штаба армии». «Нет», – возразил Лебедев, – «я должен вернуться и доложить командованию, что у тебя, Соболь, все в порядке, что ты готов к наступлению». Спорить с ним Иван Дорофеевич не посмел, выделил только начальника связи для сопровождения. Через полчаса связист вернулся и доложил, разрывом снаряда Бригадный комиссар Лебедев убит, а сам он ранен в левую руку. Велел его Соболь перевязать и стал ждать, когда перестанет бушевать артогонь. Он решил, как только стихнет, поднимет полк и поведет его вдоль узкоколейки в последний и решительный бой. Ночью в блиндаже Соболя появился адъютант командарма. «Выделите одного из ваших командиров, майор», – потребовал он, – «надо провести сюда на ваш КП генерала Власова». Соболь послал в штаб армии начальника связи, а затем помощника начальника штаба. Оба они не сумели пройти 100 метров, как их сразили осколки рвущихся вокруг снарядов. «Вот что, друг», – сказал Соболь адъютанту, – «дорогу сюда знаешь, коль сам пришел без провожатых. Иди в штаб и веди командующего к нам». «И то верно», – согласился адъютант и выбрался из блиндажа. В десяти часам утра стрельба прекратилась только никто больше на КП Соболя не появился. Наконец прибежал посыльный штаба дивизии. Вызвал к себе комдив. Идти пришлось около километра. Ладно, немцы не стреляли, обошлось благополучно. Тут и увидел Соболь под сосной полковника Черного. Он стоял у дерева со старшим батальоном комиссаром Лагутиным, военкомом дивизии, назначенным на эту должность две недели назад. Поодаль находился Зуев, а генерал-лейтенант Власов, сидел на поваленном взрывом стволе. Когда собрались командиры и комиссары полков, Черный объявил им, что получена радиограмма, а в ней сказано, вторая ударная армия потеряла способность к организованному сопротивлению, посему предписывается, или точнее сказать, рекомендуется разделиться на мелкие группы по 15-20 человек в каждой и выходить из окружения самостоятельно. Новость ошеломила командира и комиссаров, Они растерянно смотрели на Камдива. «Что же получается?» – горько подумал Соболь. «Нам объявляют, спасайся кто как может». Все ждали от командования советов или указаний, но черные слагутины молчали. Соболь присмотрелся к ним и увидел, что они оба не меньше подчиненных угнетены таким распоряжением. «Кто же отдал подобный приказ?» – хотел спросить Иван Дорофеевич – и посмотрел на командарма, безучастно сидевшего на дереве. Черный сказал о радиограмме. Из штаба армии нет смысла ее передавать. Вот он, руководство армии, в двадцати шагах. Значит, команда пришла оттуда. «Вопросы есть?» – спросил Черный. «У меня в полку четырнадцать командиров», – сказал Соболь. «От старого штаба остались. И я с комиссаром. И того шестнадцать. Разрешите сформировать группы и выходить вместе?» «Разрешаю» кивнул Черный. Больше вопросов не задавали. Стали друг с другом прощаться. Едва Соболь остался один, к нему приблизился Зуев. «Куда собираешься идти, командир?» – спросил он. «В каком месте надеетесь прорваться?» «Думаю уйти на южный участок района окружения, товарищ член военного совета, а пробиваться собираюсь в направлении деревни Тютицы». «Почему именно там? Видите ли, «Еще в декабре 41-го я ходил с полком по тылам противника. Места эти знаю неплохо». «Имею встречное предложение, Иван Дорофеевич, улыбнулся Зуев. «Вместе с вашими людьми пойду к южному фасу Горловины и я. Там осталась в кольце окружения 305-я дивизия. Поднимем ее и попробуем вместе с дивизией пробиться с боем на Теремец-Курлянский. «Конечно», – загорелся Соболь. «Дивизия – это не группа по два десятка человек. А как же приказ оттуда?» «Вырвемся отсюда, майор, кто осудит за то, что оказалось нас на выходе куда больше?»